Глава 17. То же самое время. Ноябрь 658 года. Александрия. Ревущий поток из людей ворвался в парадные двери императорского дворца. Как и думали воины, их держали крепкие дубовые брусья, лежавшие на железных крюках. Теперь же брусья сбросили, а огромные резные створки, украшенные накладками из полированной бронзы, распахнулись бессильно, изувеченные топорами солдат. После яркого солнца прохладный полумрак преддверия дворца заставил воинов слегка сбавить ход, они привыкали к скудному свету, пытаясь разглядеть своего врага. «Да вот же он! Прямо за горой роскошной мебели из драгоценных пород дерева!» «Бей!» — услышали они, Герой стрел вырвался из-за стульев, комодов и диванов, скосив десяток самых нерасторопных. Тех, кто не поднял щит, или тех, кто и вовсе был без него, решив повоевать с тяжелым топором. "Щитоносцы!" раздалась команда со стороны Ромеев. В первой шеренге встали воины с большими щитами-скутумами, наклонившие головы и выставившие вперед ногу в железной поноже. «Увы!» Император Сама научил воевать не только своих воинов, но и чужих тоже. И те, кто продавал кровь за серебро через несколько лет службы, могли купить себе вполне приличное вооружение братиславской работы. И даже выучкой от легионеров они отличались не слишком сильно. Император Владимир, сам прошедший суровую школу, гонял своих воинов нещадно. Именно поэтому... Он и смог удержать Армению и Каппадокию, оставив натиск арабов на южных отрогах Тавра. Впрочем, богатых среди воинов всегда немного, и наемники оказались вооружены разномастно. Тут далеко не все носят доспех и имеют меч. Все больше круглый германский щит, копье и длинный нож. Да и шлемы есть далеко не у всех. Чаще кожаные шапки, подбитые египетской ватой. Плохонькое копье и плоский щит стоят солид, а саксы того меньше. Откуда у голытьбы золото на хороший шлем? Две коровы за него отдай и не греши. Да если бы у них две коровы было, они сидели бы дома и чесали сытое пузо, а не подставляли его под копья. Ромеи ощетинились острыми жалами и, подобно огромному ежу, накатились на баррикаду. Их задача — прикрыть тех, кто идет позади. Тех, кто должен растащить преграду, стоявшую между ними и их золотом. Воины накатывали и отходили назад, оставляя на куче роскошной мебели убитых товарищей. Тут во дворце хранился арсенал, а потому дротики и стрелы летели густо, собирая свою страшную жатву. Даже плюмбаты, марсовые колючки, кое-как умудрялись метать защитники дворца, хоть и нужен для этого добрый замах и простор. Только после такого короткая стрелка, усиленная свинцовым шариком, набирает настоящую мощь. Хотя... много ли нужно обычному человеку? Рана в два пальца глубиной выведет из строя любого храбреца. Не сильно ты и повоюешь, когда из разодранного плеча хлещет кровь. «Отходим!» — скомандовали сотники ромеев, и воины, сохраняя порядок, отошли за разбитые двери. «Взять в лоб?» Этот вход у них не вышло. Там уже полсотни легло, а баррикада все стоит. И стрелами ее не взять. Жало вязнут в дереве неимоверно дорогой обстановки императорского дворца. Поджечь бы эту кучу, господин! прохрипел пожилой седоватый десятник из армян, невесело разглядывая зазубрину на лезвие меча. Как бы новое наваривать не пришлось, соли до полтора кузнец точно возьмет. «Вот дерьмо! Нельзя тут ничего жечь!» — отрезал командир Тагмы, носивший гордое имя Зенон. С этим солдатом он воевал плечом к плечу уже лет десять, а потому ему позволялись некоторые вольности. «Все добро погорит! Сам-то думаешь головой? Или только бы глупость ляпнуть?» «Во дворце коридоры узкие, господин!» — подобострастно сказал десятник. «Там пяток хрутан полную сотню удержит!» — Мы в тех переходах все поляжем, не делай это. — Что ты предлагаешь? — хмуро спросил Тагматарх, который воевал давно и остался жив в том числе и потому, что умел слушать опытных солдат. — Боем связать и кирками стену разбить, — торопливо ответил воин. — Она хоть и толстая, но не бесконечная же. За час-другой разберем кусок. Это обычный кирпич, господин, а не гранитный валун, как у нас в Армении. «Если полный десяток поставить и бить без остановки, то быстро проломим стену. Это ведь дворец, а не крепость. Я знаю, как в Египте строят, и я здесь еще при патриархе Кире служил. Тут снаружи положили кирпич добрый, в огне обожженный, а внутри стены дерьмо из глины, на солнышке высушенный. В Египте с незапамятных времен так делают господины, по-другому не могут. Здесь дерево уж очень дорогое». «Пробуй». Ответил Тагматарх, который справедливо рассудил, что он все равно ничего не теряет. Пока сотники перегруппируют воинов и уведут раненых подальше отсюда, глядишь, и ворота, что позади, возьмут. Он поставил вперед свежих воинов и снова бросил их на баррикаду. Старый десятник прав. Они все погибнут в этих проклятых переходах. Харутане знают тут каждый угол, в отличие от его людей. Коридоры уже завалены, в этом нет сомнений. Каждый шаг будет стоить ему убитых воинов. «Выдавить их внутрь!» — приказал Зенон двум сотникам. «Не лезьте на рожон! Берегите людей! Просто сделайте так, чтобы эти ублюдки продыхнуть не могли! Меняйте воинов в первых рядах, изматывайте их! Хрутане бойцы отменные, но им тоже отдыхать нужно!» Сотники склонили головы и пошли к своим хриплыми, сорванными от крика голосами, поднимая воинов в новую атаку. А старый десятник уже раздобыл где-то кирки, зубила и молотки. Когда бой уйдет вглубь дворца, он начнет свою работу. Если Господь будет благосклонен к нему, то его не услышат в суматохе боя. Он уже подобрал глухой участок на восточной стене. Там ни одного окна нет». Юлдус сидела в подвале собственного дворца, шевеля губы в... Нет, не в молитве. Отборная брань на болгарском была едва слышна, и юная Августа Стефания лишь недоуменно поднимала брови, когда до нее доносились особо удачные пассажи. Она еще не знала таких слов. Гигантский подвал был забит горами барахла. Оно лежало огромными кучами, снесенное со всего города. Сундуки и ларцы, мешки и мешочки, тюки и хурджуны занимали множество помещений и коморок. Специи, ткани и изделия ювелиров лежали в таком количестве, что два десятка харутан, охранявших августейшую семью, только щурились и предавались несвойственным воинам-мечтам. Сюда даже партию персидских ковров притащили, крепко-накрепко увязанных в круглые скатки и именно на них сидела императрица, ее дочери, невестка и целая свора служанок. Здесь, в самом центре подземелья, стояли сундуки с императорской казной и купеческим золотом. Казначей с огромной книгой, которую он прижимал к груди, то и дело проверял вислые печати на сундуках и молился. Непонятно, чего он боялся больше. Смерти от рук разбушевавшейся солдатни – Или того, что кто-то запустит лапу во вверенное ему золото. Тихо всем! София встала и подняла руку. Вы слышите? Проклятье! выругался десятник. Стену ломают, и совсем недалеко от этого места лестница в подвал. Не повезло нам. Стах, воина! Тащите ковры и сундуки, заваливайте спуск. Восьмой десяток на позицию. Остальные готовят пути отхода. А казна! В ужасе вскинулся ключник. «Я золото не оставлю! Я же за него головой отвечаю!» «Да забудь ты про него!» Равнодушно ответил десятник. «Я должен семью государя защитить! А на золото твоё мне плевать! Только и проку от него, что пока солдаты грабить будут, можем попробовать уйти подальше!» «Мама, мне страшно!» Семилетняя Стефания уткнулась в живот Юлдус, обхватила её руками и заревела в голос. «Стыдись! Ты дочь римского императора!» Юлдус оторвала ее от себя. «Посмотри на сестру! Людмила держится достойно!» «Третьяк!» «Да, госпожа!» — склонил голову десятник. «Если сюда прорвутся, позаботься о моих дочерях!» «София, ты проверила тетиву?» «Да, матушка!» — спокойно ответила княжна. «У меня полный колчан стрел. Черт-то с два они меня возьмут!» Я им не городская неженка. Когда народ Шауя напал на Гараму, я рубилась не хуже своих братьев. — Они пробили стену! — словно не веря сам себе, сказал десятник. — Слышите? Кирпич обвалился! Вот проклятие! Бой закипел в полусотне шагов от этого места. Йолдус шептала молитвы вперемешку с руганью и слушала, как прямо над ее головой кто-то кричал, звенел железом и выл от боли. Ромеи все же прорвали баррикаду на входе, и теперь бой идет в коридорах дворца. «Уходить нужно!» В их комнатушку ввалился раненый гвардеец, баюкающий повислую плетью руку. «У лестницы двое наших осталось, долго не удержат!» «Ружана, уведи маленьких Август и спрячь их в тюках с самой дешевой тканью», спокойно сказала Юлдус. «Ее возьмут в последнюю очередь. Пойдем, София!» «Пришел наш черед повоевать». «Да, матушка», — спокойно ответила княжна и подошла к ней. «Но, госпожа!» — стеной встал перед ними Третьяк. «Вам тоже нужно спрятаться! Вы не можете рисковать!» «Иди к черту, десятник!» Великий логофет Стефан, который уже наложил стрелу на арбалет, прервал свое молчание. «Мы не станем сидеть тут и трястись от страха, пока наши воины умирают». «Никаких возражений! Это приказ великого логофета! Пойдемте, девочки!» Огромный подвал императорского дворца имел два входа. Один с улицы, через который загружали припасы, а второй шел из кухни, для которой эти припасы и везли. Сводчатый коридор шел вниз, изгибаясь под прямым углом. Не слишком удобно, если требуется таскать мешки с зерном но весьма полезно, если нужно отбиться от неприятеля. В стене перпендикулярной входу были проделаны узкие бойницы, за которыми встали Юлдус, София и Стефан. Оставшийся десяток гвардейцев приготовил копья и мечи. Они прислушались. Вход, что вел с улицы, еще держался, но вот на кухню прорвались через пролом. Защитники взвесили свои шансы уцелеть и приуныли. Мрачные своды, выложенные из грубо тесанного камня, возвышались на локоть над шлемами воинов, но все равно казалось, что гигантская тяжесть вот-вот обрушится прямо им на головы. Ведь там наверху звенело оружие и орали раненые. Они подошли вовремя. Двое оставшихся в живых гвардейцев устали до того, что едва держали зазубренные мечи. Копья их были сломаны, а щиты изрублены в щепки. А меж тем враг и не собирался прекращать свой натиск. Людей у него предостаточно, и все они ослеплены обещанием немыслимой добычи. — Вот бедный я, бедный! — зашептал себе под нос Стефан, выпуская короткую и толстую стрелу в темный силуэт, появившийся на лестнице. Ромей, которому наконечник попал в глаз, захрипел и повалился мешком, скатившись по ступеням почти до самого низа. Спуск и так был не широк и крут, а теперь его еще и заваливали тела убитых. Харутане взяли троих за каждую свою жизнь, и теперь на лестнице мертвецы лежали сплошным ковром. Пробираться через них теперь крайне затруднительно. — Там еще лучники подошли! — раздался удивленный голос наверху. — Эй вы, сволочи! Сдавайтесь, иначе я вас на куски порежу! — Спускайся, спускайся сюда! — шептал Стефан, плавным движением козьей ноги взводя арбалет. Воины оставшегося десятка спешно тащили сундуки с товаром, тюки с тканями и связки ковров, восстанавливая преграду на пути нападающих. Пятно света вновь закрыло тень, и в этот раз быстрее оказалась София, которая плавным движением вскинула свой лук. Загудела тетива, пославшая вперед острая жало, несущая смерть, А потом защитники услышали сдавленное ругательство, и пятно исчезло. «Я ему ногу продырявила, чуть выше лодыжки», — с гордостью заявила невеста Цезаря. «У него был армейский скутум». Осаждающие сделали еще несколько попыток, но до баррикады внизу так и не дошли. И императрица, и ее невестка, и великий логофет с такого расстояния били без промаха, а пробраться по лестнице, заваленной телами, и не открыться хоть на секунду, не было ни малейшей возможности. Уж больно много ромеев положили здесь гвардейцы. Наступило шаткое перемирие, и семья императора выдохнула с облегчением, как вдруг наверху раздался шум. «Бей, бунтовщиков! Эй, вы чего, спятили? На, сволочь, получи!» Слышали они, а прямо у входа в подвал зазвенела сталь. Кто-то кричал... Но крики звучали скорее возмущенно, чем гневно, и София, обладавшая острым слухом, недоуменно посмотрела на остальных. «На них кто-то напал сзади», — только и сказала она, и вскоре ее слова подтвердились. «И вроде бы свои, но почему?» «Не стрелять! Это Патрикий Евгений!» — крикнул вдруг кто-то на славянском. «Я слуга Василевса Владимира! Мои люди бьются с бунтовщиками!» «Я выведу вас в безопасное место! Выходите, не бойтесь!» Подвал молчал, а люди в нем переглядывались недоверчиво. Они знали Патрикия, но вдруг это совсем не он. «Эй!» — в голосе явно чувствовалось раздражение и злость. «Я пришел спасти семью императора! Кирия, вы меня слышите? Вы же знаете меня! Я имел честь приветствовать вас! Сиятельный Стефан, это же я!» «Тут их нет!» — крикнул Третьяк, повинуясь знаку Стефана. — Ты еще кто такой? — Десятник Харутанской стражи Третьяк. — Ты вообще понимаешь, Десятник, с кем сейчас разговариваешь? — недоуменно спросил Шишка. — Я Патрикий и Комит Эксгубиторов. Выводи людей, дурень, это приказ. Бунтовщики дворец подожгли. Вы там задохнетесь сейчас. У меня корабль в порту стоит. Семью государя вывезут в безопасное место. Пошевеливайся, или я с тебя шкуру сдеру. «Тут их нет!» — упрямо ответил Десятник. «Я же знаю, что благочестивая Августа и ее дочери прячутся здесь!» — крикнул Шишка. «Тут несколько покойников с пурпурными стрелами в ляжках. Ты что, Десятник, голову мне морочишь? Такая стрела стоит, как твое недельное жалование!» «Я чувствую запах дыма!» — шепнула София, чьи ноздри трепетали. «Далеко, правда. Матушка, мне кажется, он не врет. Дворец горит!» «Я думаю, можно выходить», — решительно сказал Стефан. «Я узнал этот голос. Это и правда, Патрик и Евгений. Приведите юных Август». «Мы сейчас выйдем!» — крикнул Третьяк. «Отойдите от входа! Я сначала проверю ваши слова!» «Как пожелаете, почтенный!» — послышался глумливый голос, а потом прозвучал приказ. «Всем сделать двадцать шагов назад!» Даже не думайте, сиятельные высунуться из подвала, услышали все негромкий голос, раздавшийся из темноты. Это ловушка, Константин? Недовольно посмотрел на него Стефан. Где тебя носило? Пан полковник выглядел как загулявший грузчик из порта. Его борода торчала вперед неряшливыми клочьями, а туника зияла прорехами в нескольких местах. И лишь непривычно бледные ноги, торчащие из-под подола длинной рубахи, выдавали в нем чужака. Руководитель имперской разведки нечасто жарился на египетском солнце. «Я исполнял свой долг», — пожал плечами Коста. «И я вас уверяю, сиятельный, он исполнен. Теперь мы можем уйти отсюда. Путь безопасен». «Я уж подумал было, что ты сложил свою хитроумную головушку», — милостиво кивнул Стефан. Хотел молебен по тебе заказать, когда выберусь отсюда. София, Елена, мы уходим. Тут есть потайной коридор, и ведет он прямиком в одну неплохую харчевню. Она, кстати, принадлежит мне, и там подают превосходную... Господи Боже, да что я такое несу? О, братец Сама, надеюсь, ты слышишь меня сейчас. Я, Господа, молить буду за твою предусмотрительность». Я ведь, как последний дурак, упирался и не хотел прокладывать еще один подземный ход. Все денег жалко было. Рассказывай, боярин. А ты, третьяк, иди сзади и активируй ловушки. Вдруг они все-таки решатся сунуться за нами? Рассказ будет долгим. Коста набрал воздуха в тущую грудь. В общем, дело было так.